Глава 38. Джой и Джордж. 6 февраля 1983 года. Я смотрю на таблетки в руке. Они потихоньку плавятся от жары, хотя еще только утро, и окрашивают мою ладонь в голубой цвет. Все будет хорошо. Встряхиваю таблетки. Голубое пятно расползается шире. На лбу, руках под рубашкой проступают капельки пота. Момент настал. Сегодня». правосудие и месть. Стою у отцовской двери. Я неизменно оставляю ее открытой, чтобы слышать стоны отца, его просьбы о помощи. Именно так и скажу полиции, если спросят. Даже если не спросят, обязательно вставлю. Я постоянно держу дверь открытой, чтобы слышать его стоны и просьбы о помощи. И плевать на них, добавлять, пожалуй, не стану. Где, черт возьми, Рут? Она всегда здесь. Не потому, что заперта в своем кресле. О, нет. Я знаю о ней правду. От дверного проема видно разбросанную по полу одежду. И оранжевый холм на кровати. Тело отца под одеялами. Оно не шевелится. Поспешно ставлю на пол стакан. Тот падает. Ярко-желтый напиток разливается по ковру. Пятно потом не вывести. Пять шагов, и я у кровати. Простыня натянута до самого подбородка. Отец... Словно молится. Глаза закрыты, размышляет о рае или об аде. Неизменно с заглавной буквы. Вытягиваю руку, касаюсь отцовского лба. Он другого слова не подберёшь. Смертельно холодный. Всё действительно кончилось. Больше никакой пассионы никаких голубых пилюль, никаких угрей. Сжимаю тающие таблетки в испачканной ладони. Я несла ему лекарство, детектив. Поднимая пустой стакан, упавший минуту назад, тру ногой пролившуюся жидкость. Я увидела, что отец не дышит, и уронила стакан с пассионной. Вот здесь. Это любимый напиток отца, то есть был его любимый напиток. Нет нужды лгать. В кухне по-прежнему никого. Где же Рут? На заднем крыльце, которое Блэкханское агентство недвижимости. Вскоре назовет уютным входом. Я толкаю дверь в спальню Марка. Комната пуста. Кровать аккуратно заправлена. Открываю шкаф, тоже пусто. Жара на улице невыносимая. Мне становится дурно. Одежда липнет к телу. «Рут!» — раскалённый воздух поглощает мой сиплый крик. «Прости, зря я сказала, что ты мне не нужна!» «Жарко!» «Страшно жарко, даже хочется вернуть сырость и насти детства, когда я мечтала, вот однажды бесконечная серая пелена дождя и тумана поднимется, и передо мной предстанет другой дом. В этом доме будет семья, которая, наконец-то, ведь дождь перестал и туман развеялся, увидит меня, свою давно утраченную дочь, и заберёт к себе». Мы переедем в Дарвин вместе с Марком, и я заживу счастливо в окружении яблочно-зелёной любви и солнечного света. Всё детство я упорно искала тот дом с семьёй. Я видела лишь бескрайние грязные холмы, коров за заборами, мусорный бак до да пруд с утонувшим скотом и ржавым хламом. Теперь же холмы запеклись и пожелтели. Они усеяны узловатыми скелетами деревьев, которые тянут к раскаленному небу и ветки. Молят Бога об облегчении страданий. Я испускаю долгий, давно сдерживаемый вопль. Соседи далеко, они не услышат криков, даже в глухой ночи. Уж я-то знаю. Хотя порой мне было любопытно. Любопытно, не просыпаются ли ночью Барбара, Роберт или Колин, наши ближайшие из далёких соседей, Не думают ли они, склонив голову, что за звук, прежде чем вновь погрузиться в сон? Или боском бы в своей бессонной муке? Не считают ли они, что это кричит Венди? По растрескавшейся цементной дорожке иду к куриному загону, отведя взгляд от колоды в куриной крови. Здесь, стоя в тишине пустого двора, я понимаю, Рут ушла насовсем. Я больше никогда её не увижу. Прячась от безжалостного солнца, стараясь держаться в тени, бреду назад в дом. От жары руки отяжелели и распухли. Распухли, как мёртвые губы отца. Теперь я прибавляю шагу и не останавливаюсь до самой спальни. Ничего не изменилось, но изменилось всё. Простыня по-прежнему натянута на холодный подбородок, вентилятор по-прежнему крутится, жара по-прежнему удушает. Однако я должна посмотреть. Вновь пять шагов до кровати. Делаю вдох, глубокий, медленный. Берусь за свисающий угол простыни. Угри в животе взвиваются на дыбы. Пусть все скорее закончится, чтобы я покинула это место раз и навсегда. Рывком откидываю простыню и одеяло. Живот сводит. Рот заполняется жёлтой зернистой рвотой. Отец мёртв. Мертвее некуда, а вокруг шеи крепко-накрепко затянут его собственный ремень.